А вот и фея. Милена. Мы проболтали целую вечность, словно не только что познакомились, а были давно знакомы и теперь вспоминали, как раньше дружили. И это было здоровское, незабываемое, ни с чем несравнимое чувство. Мне хотелось, чтобы продлилось, если не вечность, то как можно дольше. Я ложилась спать счастливой, воодушевленной и радостной, предвкушая что-то очень хорошее. Порой... «Ожидание счастья и есть счастье». В эти выходные мы договорились о встрече, и всю неделю я готовилась, переживая, словно настоящая истеричка, на тему того, что может случиться на первом свидании. Я подбирала платье, туфли, маску, и мне все не подходило и не нравилось. Я чувствовала себя золушкой, которую забыли познакомить с феей крестной. И именно это жутко огорчало. Я не справлялась сама, боялась не понравиться Дену и ненавидела то, что так быстро согласилась. К четвергу я окончательно отчаялась и прямо на рабочем компьютере выбирала наряды, пытаясь не скатиться в истерику. Это заметила Алиса и мгновенно устроила мне допрос. Пришлось сознаваться и о первом разговоре, и о назначенном свидании, и обо всем другом. Алиса сразу воодушевилась и заявила, что вечером мы пойдем в тот магазин, в котором я еще ни разу не была. Я сдалась. Помощь мне была нужна, позарез. Я не справлялась, и мне хотелось просто встать в сторонку со словами «У меня лапки». «Пообещаешь до полуночи вернуться из клуба?» – рассмеялась она. «Это потому что магия рассеется. Платье превратится в тыкву, все дела». Попыталась подыграть я, но Алиса лишь вскинула брови, удивленно уставившись на меня. Кажется, я не угадала. Блин, я забыла ей сказать, что себя в нашей переписке я обозвала Золушкой. Нет, просто все приличные девушки с первых свиданий возвращаются до двенадцати домой. Но если ты хочешь быть неприличной... Она заиграла бровями, и я лишь отмахнулась. Мы поехали в торговый центр, до которого я не успела добраться, и была полна надежд, что подруга сможет подобрать мне хоть что-то. И она целенаправленно пошла в магазин дорогущих вечерних нарядов. «Может, не надо?» – взвыла я. «Там все так дорого, а это платье всего на один раз!» «Да, и туфли, и маска – все на один раз!» «Да не переживай ты так, красота требует жертв!» «В твоем случае денежных, потому что ты и так безумно красива!» а дорогим нарядом мы подчеркнем твою красоту». Алиса была непреклонна, и спорить с ней оказалось себе дороже. После этого она оценивающим и строгим взглядом пошла между рядами с дорогущими платьями, от ценника которых мне становилось все хуже. Некоторые она клала себе на руки, даже не спросив мой размер, и, что удивительно, угадала с первого же раза. С размером проблем не возникло. Мы перемерили сотню одеяний, пока она не остановилась на платье чуть ниже колен, красного цвета с открытым декольте. Она искренне любовалась мной. «Ты серьезно? Ну, зима же будет, холодно!» Попыталась спорить я, но спорить с красивым отражением у меня не получалось. Выглядело потрясно. Даже не потрясающе, а потрясно! «У тебя есть ботфорты, не ной, их и наденешь!» В клубе переоденешься в туфли, мой парикмахер сделает тебе идеальную прическу, а прямо здесь мы подберем маску. Я сейчас. Она воодушевленно выскочила из примерочной. Ожидание показалось мне настоящим мучением, но уже через пять минут она вернулась с черными туфлями на среднем каблуке и черной маской. И все это нахлобучило на меня. Удивительно, но даже я была довольна своим внешним видом. Золушка была готова. Поправочка. Распутная Золушка.